Глава восемнадцатая Солнце садилось, я сидела в ожидании на берегу священного озера у храма Верхнего Египта. Озеро, которое сегодня ночью будет поглощено Нилом и станет своего рода жертвой разгневанному богу. Может быть, это умиротворит божество? Сгорбившись и подогнув ноги, я сидела на каменной скамье, а вокруг нее уже по щиколотку плескалась вода. Никакие чиновники, никакие жрецы, никакие слуги или советники не стояли за моей спиной и не заглядывали через плечо. К величайшей моей радости впервые за очень долгое время я наслаждалась одиночеством и чувствовала себя так, будто в мою кожу втирали чудодейственный бальзам. Одна, одна, одна. Последние несколько недель меня постоянно окружали люди — Нескончаемые разъезды вверх и вниз по реке приводили к тому, что я всегда или гостила в чём-то доме, или участвовала в торжественной церемонии. Мне приходилось произносить и выслушивать речи, принимать отчёты и подношения, раздавать награды и взыскания, но ни при каких обстоятельствах не выказывать даже намёка на слабость, скуку или усталость. В известном смысле такие мирные труды поматывали больше, чем война. Быть постоянно на виду — и производить приятное впечатление – нелёгкое испытание. Возможно, не для всех, но я по натуре прямолинейна и не слишком любезна. Нет, всё-таки дело не в этом, а в необходимости регулярно, пусть ненадолго, но каждый день, оставаться в одиночестве. Это естественная потребность, как необходимость есть или спать. Другое дело, что аппетит у людей разный, и продолжительность сна тоже различается. Так и с одиночеством. Незнакомы люди, не имеющие ни мгновения для самих себя и ничуть не страдающие. Я им искренне завидую. Но сама к их числу, увы, не отношусь. Я приняла решение. Ночью я искупаюсь в священном озере. Мне этого хотелось давно, но раньше подобное деяние считалось бы осквернением святыни. Однако всё изменится сегодня. Как только в озеро вольётся вода Нила, чистота его будет нарушена. Потом его придётся освещать заново. Гладкая поверхность прямоугольного водоёма отражала блекнущие цвета неба. Убаюканное сумерками озеро не подозревало, что его безмятежное уединение вот-вот будет нарушено. Досели его тревожили лишь жрецы, зачерпывавшие серебряными вёдрами воду для очистительных церемоний, да проплывавшие по нему во время ритуальных мистерий миниатюрная ладья Бога. «А теперь в запретные воды войду я». Признаюсь, что мысль о купании одолевала меня на протяжении путешествия почти так же настойчиво как мечта об уединении. В нашем дворце множество бассейнов и купания есть элемент повседневной жизни, но за пределами Александрии все иначе. Дома наместников областей, я обычно останавливалась у них, представляли собой, как правило, просторные особняки из выбеленных глинобитных кирпичей с огороженным садом и неизменным декоративным рыбным прудом обсаженным пальмами. Посидеть вечером возле дышащего прохладой водоёма было приятно. Но вздумай кто-то в него залезть, это вызвало бы переполох среди рыбёшек. И вообще купание больше в ходу у детей, чем у взрослых. В Риме мне об этом рассказывали, а впоследствии я убедилась сама. Бани играют заметную роль в повседневной жизни. Но там это нечто особенное. Они служат не только для поддержания чистоты, как у греков, или для удовольствия, как у детей. Нет, римляне ухитрились превратить их в очаги политических интриг, сплетен и заговоров, как, впрочем, любые общественные места. Но довольно о римлянах. Почему я позволяю им вторгаться в мои воспоминания о сумерках в Верхнем Египте? Я помню, как молча ждала появления вечерней звезды, а когда увидела её, встала со скамьи и направилась к краю озера, хлюпая босыми ступнями по поступающей нильской воде. Воды озера и реки разделяло около шести локтей. Я двинулась к ступенчатому спуску, откуда жрецы в ритуальных одеждах наполняли свои священные сосуды. Я остановилась на нижней надводной ступени, глядя на незнакомую тёмную воду. О глубине озера у меня не было ни малейшего представления. Вполне возможно, она скроет меня с головой, но от страха перед водой я давно избавилась. Я ступила в озеро, перейдя на ступеньку ниже. Одной ногой, потом другой. Вода была тёплой, поскольку целый день впитывала солнце. Трудно сказать, где кончается воздух и начинается вода, ибо они имели одинаковую температуру. Ещё один шаг, вода достигла колен. А намокший подол моего белого одеяния окружил ноги, подобно священному цветку водяной лилии. Мои шаги прогнали по широкой водной глади рябь, бесшумно распространившуюся самые дальние уголки водоёма. Шаг за шагом я спускалась по каменной лестнице, пока тёплая вода не омыла мои плечи нежно, как заботливые руки Хормионы. Ощущая спокойствие, близкое к блаженству, я закрыла глаза и сделала глубокий вздох. Наводнение, судьба народа, спасательное мероприятие, налоги и траты — обо всём этом я подумаю завтра. Не сейчас. Не сейчас. Оттолкнувшись от ступенек вперёд, Я зависла в вертикальном положении. Было глубоко, под вытянутыми ногами не ощущался намёка на дно. Я медленно развела руки и перешла в горизонтальное положение, намереваясь не столько плыть, сколько держаться на плаву и наслаждаться безмятежной ленностью. Небо потемнело, одна за другой начали появляться звёзды. Через несколько мгновений край озера пропадёт из виду, и я уже не смогу определить, далеко ли я от берега. Вокруг меня ещё виден белый ореол, моё белое одеяние. Но это пока. Придёт тьма, и никто не сможет добраться до меня. Никто не увидит меня. Никто не узнает, что я там. Нужно было выбраться на безопасное место, пока я могла видеть, куда плыву. Однако вместо этого я медленно поворачивалась в тёплой воде, радуясь ощущению невесомости. Невесомость, лёгкость. Вот чего мне так не хватало. Я устал нести на себе бремя царства. устал от постоянной ноши, непосильной и для десяти человек. А ведь я хотела помочь Цезарю и разделить бремя его власти. «Эта ноша слишком тяжела для одного человека», — говорил я. «Позволь мне помочь тебе». «Какая несусветная глупость! Куда мне, согнувшейся под тяжестью Египта, подставлять свои хрупкие плечи под бремя Цезаря, весь мир?» «Но тебе лишь двадцать два». Зазвучал в голове вкрадчивый голос. «Египет не просто страна, но одна из самых больших и самых богатых в мире. К тому же, с тех пор, как ты взошла на престол, боги не жалуют Египет. Наслали засуху, а теперь наводнение. Продолжают сказываться последствия войны». Усилием воли я заставила этот голос умолкнуть. «Сильные находят новые силы». слабы подыскивает себе оправдание. «Правда в том, что управлять любой страной — дело нелегкое». Даже у маленькой деревушки есть свои проблемы, и решать их приходится местному вождю. У правителя нет легких путей. Внутри храма, стоявшего неподалеку, мелькнул свет. Зажигали факелы. Пляшущий огонь отражался на воде. Толстые колонны из песчаника словно светились. Между колоннами двигались черные тени, и я даже на расстоянии почувствовала сладковатый запах камфорных благовоний. Жрецы готовили к ночи статую Бога в святилище из полированного черного камня. Я слышал и другие звуки. Тревожные, поскольку мне было известно, кто их издает. Священные крокодилы. Их пруд находился на дальней стороне храма, за крепкой изгородью. Когда Нил поднимется еще выше, вода перельется через ограду, и крокодилы найдут путь на свободу. Наверное, они возблагодарят Нил за неожиданный подарок судьбы. Я бесшумно поплыла к дальней стороне озера, к противоположному ступенчатому спуску, уткнулась в каменную лестницу и села на ступеньку, позволявшую мне оставаться в воде. Страхи остались позади, затруднений с возвращением на сушу не предвиделось, и у меня пропало всякое желание покидать озеро. Я могла оставаться здесь сколько заблагорассудится. Когда я, наконец, поднялась по ступенькам, с моего тела струилась вода, как с тела дочери морского бога, Я успела сродниться с плотной водной стихией, и воздух стал казаться неестественно разреженным и холодным. Впрочем, похоже, на самом деле похолодало. Я поёжилась. Мне предстоял долгий путь пешком обратно в город, а я не захватила с собой накидку. В дневное время в Верхнем Египте жарко, даже в хитоне из тончайшего полотна. О верхней одежде и думать не хочется. Впрочем, я почти радовалась этому холоду. Теперь я поняла... Каково тем моим подданным, которые победности не могут обзавестись тёплой одеждой? Мне рассказывали, что некоторые семьи имеют один плащ на двоих. Холодной погоды его надевают тот из супругов, кому нужно выходить из дома. Как вам такое понравится? И это в Египте, богатейшей стране мира. Надо полагать, участь бедняков в Риме и вовсе ужасна. Нет, строго сказала я себе. А Риме вспоминать нечего, и незачем. Рим далеко, и вряд ли я его увижу. Теперь между рекой и Священным озером осталась лишь узенькая тропа, да и по той растекалась влага. За время моего купания вода поднялась ещё выше. Я выбралась из озера и направилась к сухому месту по лужам, словно ребёнок, которому нет нужды думать ни о Риме, ни о дипломатических депешах. Идилия закончилась после моего возвращения в дом управляющего. Там меня уже поджидали бесец Сененмут, местный законник Ипуи, и глава этой области Мерирука. Видимо, за стенами самого вместительного в деревне дома эта компания не чувствовала себя уютно, поскольку они выбрались в сад, где при свете чудящие лампады играли в настольную игру «Змея». приведи меня все трое подскочили. Первым пришел в себя Мерирука. «Плащ!» — закричал он, призывая слуг. «Плащ для царицы!» И встревожно закудахтал. «Что случилось? Неужели ты упала в Нил?» Он явно испугался, как бы с царица не приключилось что-то недоброе на подведомственной ему территории. Ведь за такой бедой неизбежно последует кара. Я стряхнула влажными волосами и коротко ответила «нет». Но потом решила рассказать им, как провела время. Вот решила искупаться. Это было восхитительно. Вода словно смыла все мои заботы. «В темноте!» — воскликнул сенинмут «С крокодилами?» «Нет там крокодилов», — заверил я его. «Они по-прежнему за изгородью, хотя я слышала, как они плещутся». «Где же тогда?» — спросил Мирирука. «В тайном месте», — ответил я царственным тоном. «Настал мой черед задавать вопросы. А что вы тут обсуждаете в темноте, мои славные сановники?» «Да так, то одно, то другое», — неопределённо ответил Ипуя. «Иными словами, смесь сплетен и дел», — усмехнулась я. «А что за дела без сплетен?» — улыбнулся в ответ Мерирука. «Мне нравился этот широколицый уроженец Верхнего Египта. Трудно было представить, чтобы он захотел уехать отсюда. Кажется, его семья проживала здесь со времен Рамзеса II». «Да, конечно», — согласилась я. «Дела — это отражение личности человека, а то, что дает почву для сплетен, есть сама личность». Сведения о пристрастии человека к вину или размолвки с родным братом иногда важнее, чем состояние его счетных книг. К слову о вине, Мерерука кивнул слуге, чтобы тот принес чашу для меня, и рослый молодой человек подал сосуд из сине-зеленого стекла, в котором отражался мерцающий свет. Я приняла этот прохладный бокал, радуясь непринужденной и доверительной дружеской атмосфере. Как порой приятно услышать простые слова вместо ритуальных придворных формул. А здесь, на берегу мелкого пруда, где мелькали тени рыбок, благоухали лотосы, нежно шелестели пальмы, а дружный лягушачий хор возвещал нам о близости реки, в этот миг воцарилось удивительное настроение, и разрушать его мне не хотелось. Однако дела не терпели отлагательства. «Завтра мы должны начинать», — сказала я. «Всё готово?» «Да», — ответил Ипуи. «Кирпичи для строительства новых домов и хранилище сготовлены и высушены. Домашний скот отогнали, а для ускорения вывоза припасов и имущества проложили дорогу. Боюсь только, если мы хотим быть полностью уверены в том, что вода не дойдёт до новых построек. Их придётся возводить уже в пустыне на песке». «Что касается зернохранилища...» Мирирука замёлся. «Когда зерно закончится?» «Разумеется, перевозить зерно надо под охраной, чтобы не допустить расхищения». Быстро вставил ипуи. Однако даже при самой экономной выдаче запасов хватит месяца на три, не больше. «То, что потребуется сверх имеющегося, обеспечит корона», — заверила я. «При этом я понимала. Как только станет известно, что царская казна ищет продавцов зерна, цены взлетят до небес». Придется пустить на закупке 50-процентную пошлину, собираемую с ввозимого оливкового масла. Если не хватит, добавим сюда сбор с продажи фиников и вина. Казно это основательно опустошит, но я не могу повернуться к людям спиной со словами «умирайте с голода». Вы уклоняетесь от уплаты хлебных податей. Вот выкручиваетесь теперь, как знаете. Некоторые фараоны, да и птолемеи, именно так бы и поступили. Но Я не могу. «А как отнесется к моему решению Цезарь?» «Впрочем, время в отличие от Египта, государство заботится о бедных, и раздача бесплатного хлеба тысячам людей — дело обычное». «Но какое имеет значение, что подумает Цезарь?» «Я должна сделать то, что должна». Поднявшись в комнату, отведенную Мире под царскую спальню, я приготовилась отойти ко сну. Благодаря хитроумному воздуховоду в крыше, направлявшему в помещение «Северный ветер», Там царила прохлада. Низкая ложа, плетённая из тростниковых стеблей, имела приподнятое изголовье, однако подушки в здешних деревнях оказались не в ходу. Может быть, потому что в этом климате они служили бы приманкой для паразитов. Тростниковое изголовье было твёрдым, но чистым и прохладным. Промокшее одеяние я повесил на крючок в расчёте, что к утру оно высохнет, а сама переоделась в ночную тунику из тончайшего шёлка, лучшего, какой только можно найти в Египте, И столь нежного, что тело будто обволакивала туманная дымка. Материя мне преподнесла ослепшая мастерица. Лучшая работа того времени, когда она ещё не потеряла свои глаза. Зрение к ней так и не вернулось, но я нашла занятие, где пригодились её умения слушать, рассудительность и смекалка. Теперь она принимала жалобы и разбирала споры между слугами. Получалось у неё прекрасно, но, глядя на сотканную ею вещи Я не могла не жалеть о том, какую мастерицу мы потеряли. Я прилегла на приподнятое сголовья ногами в сторону тёмного угла комнаты, и мне показалось, будто я лежу на жертвенном алтаре в ожидании того, что меня примет или отвергнет Бог. Но какой? Злобное чудовище вроде финикийского молоха или игривое любовное божество, подобное Купидону? Я слегка поёжилась». «Завтра жители деревни начнут переезжать подальше от берега, на неподверженную затоплению почву, и моя задача будет выполнена. Отсюда я направлюсь в другую деревню, потом в следующую, и так вдоль всего Нила, а потом вернусь в Александрию к новостям из Большого Мира». «Здесь так легко совсем забыть о его существовании», — подумалось мне. Старинные местные семьи пережили множество властителей. Они видели, как приходили и уходили династии фараонов — как воцарялись и теряли престол нубийцы, персы, македонцы. Скорее всего, им нет никакого дела до того, кто носит корону Верхнего и Нижнего Египта. А остальной мир, Ассирия, Вавилон, Греция, для них и вовсе не больше, чем бабушкины сказки. Стоило мне подумать об этом, как на меня нахлынула волна зависти к ним, укоренившимся на века в своем маленьком, уютном и безмятежном мирке, вдали от чужих тревог и забот. Должно быть, в далёком детстве и я чувствовала такую же безмятежность на руках матери. Но продлилось это недолго и в памяти не запечатлелось. Как ни странно, но в тот миг у меня возникло нестерпимое желание снова увидеть мать, поговорить с ней, коснуться её. Почему именно тогда? Этого я не понимаю, могу лишь дивиться тому, что подобное желание настигло меня ночью в одинокой постели, в отдалённой деревушке в сердце Египта, спустя... 19 лет после того, как мать в последний раз держала меня на руках. В смутном золотистом свете раннего утра мы увидели, что макушки длинного ряда установленных вдоль реки вешек торчат над водой. Заноч Нил расширился на 3-4 локтя. Пора начинать операцию по вывозу имущества. Всё уже готово. Прошлое потускнело, растворившись в утренней дымке. А неисполненные желания были поглощены, потребностями настоящего. Я провела на реке два месяца. Я поднялась почти до Асуана, отчасти повторив достопамятное путешествие с Цезарем. С палубы моей ладьи я увидела храм, где находилась статуя Амона с его чертами лица. А у первого порога приметила тот храм Исиды, где мы, сейчас это казалось нам, сочетались с браком. «Прости меня, Исида». Но тогда я не пошла в храм. Я решила, что если когда-либо появлюсь там снова, то только вместе с Цезарем. Много раз я мысленно представляла себе его возвращение в Египет. Да, в ту пору я предавалась мечтам, подчас бесплодным и неосуществимым. Тогда мне казалось, что мое желание исполнимы. Нужно лишь пожелать очень сильно, и все будет так, как ты хочешь. Если, конечно, того же пожелают боги. И вот она снова... Александрия. Как сияет она белизной, какой кажется огромной и многолюдной, как блистает на фоне аквамариновых волн Средиземного моря, как разительно отличаются её цвета от бурого и зелёного оттенков, что характерно для поселения на берегах Нила. Моя Александрия. Мой дворец, вернее, дворцовый комплекс со множеством особняков, храмов, павильонов, садов и площадей — после близкого знакомства с галенобитными домишками, тесными двориками и крохотными прудами, показался обителью богов. Возвратившись сюда, я словно вступила в некое волшебное царство, где дома имеют столь длинные коридоры, что там впор устраивают скачки, а высота потолков местила бы и жирафа. Правда, глазами постороннего я смотрела на свои покои недолго, и вскоре они обрели прежний вид. «Ну, конечно». Вот моя старая шкатулка для благовония из украшенного резьбой черного дерева с крышкой, инкрустированной слоновой костью. А вот и другие вещи, ставшие частью меня самой. Я покачала головой, чтобы привести мысли в порядок. По возвращении родной дом показался мне чужим, пусть и ненадолго. Интересно, сколько времени нужно провести вдали от него, чтобы он уже никогда не стал прежним? 10 лет. Двадцать. Пришло письмо от Цезаря из Рима. Оно добиралось до меня два месяца. Послание было коротким и бесстрастным, как его комментария, но я не рассчитывала на любовные признания, над которыми могла бы вздыхать и хранить их у сердца. «Ее восхитительному величеству царицы Египта Клеопатре, привет!» — говорилось там. «Я рад получить известие о рождении твоего сына». «Твоего сына», — сразу же отметила я, — «не нашего». «Да сопутствует ему здоровье, процветание», и благодетельное правление». «Ага, правление. Значит ли это, что Рим не намерен покушаться на независимость Египта и сохранит прежний порядок наследования трона? Да будет его имя великим в аналах вашей истории». «Его имя. Известно ли Цезарю его имя? Скорее всего, мое сообщение о том, как назвали ребенка в момент написания письма, еще не дошло до Рима. Здесь, в Риме, я столкнулся со множеством серьезных и неотложных дел, на которые, однако, могу выделить лишь несколько дней, ибо мне предстоит отплыть в Карфаген, дабы завершить разгром собравшихся в Северной Африке мятежных сторонников Помпея. Я должен с ними покончить». Как же это похоже на него, не раскрывать детали своих планов. И он прав, ведь одним богам ведомо, сколько глаз прочитали это письмо, прежде чем оно попало ко мне. «Когда все будет сделано», Я пошлю за тобой и надеюсь, что ты сможешь отвлечься ненадолго от твоих обязанностей по управлению Египтом и посетить Рим. Твой Гай Юлий Цезарь. Мои обязанности. Если бы он только знал, сколько у меня этих обязанностей, требующих постоянного присутствия. И что значит ненадолго? Он не считает, что ради него я должна пренебречь правлением и тем самым признают во мне не просто женщину, а царицу. Или дают понять, что время он слишком занят делами, и не сможет уделять мне столько времени и внимания, как в Египте. Но письмо подписано моим Цезарем. Да, шпионам есть над чем поломать голову. Я находилась в одном из больших государственных портовых складов, монументальном сооружении, величиной чуть ли не с храм. В его чреве на соломенных ложах покоились ряды пузатых округлых амфор с оливковым маслом, своей вальяжностью напоминавшие состоятельных и именитых горожан. Каждый сосуд из Италии, Греции или Вифинии способствовал пополнению сундуков моего казначейства, ибо ввозимое оливковое масло облагалось 50 пошлиной, а в самом Египте урожай олив были явно недостаточны для удовлетворения его потребностей. Насущных потребностей маслом заправляли и лампады, и большую часть блюд. Были другие масла – касторовое и кунжутное, кротоновое, льняное – Масло из сафлора и горьких яблок, но все они имели ограниченное применение. И ни одно не могло сравниться с оливковым. «Денег, собранных с этих амфор, хватит на оказание помощи десяти затопленным деревням. Но мне требовалась сумма в сотни раз больше Её придётся найти. Деваться некуда». «Думаю, ваше благословенное величество видит, какой порядок царит в этом хранилище». Промолвил сопровождавший меня чиновник. «Благодаря высокой крыше и воздуховодам, обеспечивающим циркуляцию свежего воздуха. Здесь всегда прохладно, и товар не портится. У меня не было случая, чтобы масло хоть в одной амфоре прогоркало, если, конечно, сосуд должным образом запечатан. Я никогда не одобрял затычки из -за овечьего жира и глины». «Мне нужны книги учёта пошлин, собранных с товаров», — заявила я. «Сейчас меня больше всего интересует порядок и аккуратность». «За этим следит сам владелец груза, весьма ответственный человек», ответил чиновник. «Не думаю, что вы найдёте здесь хоть одну мышь. У нас живёт множество кошек». Он указал на ту часть хранилища, где громоздились мешки с зерном. Среди них я и правда увидела котов и кошек, рассевшихся или разлёгшихся, словно из богини Баст. «Да, мыши. во вчерашнем донесении сообщалось, что в Верхнем Египте Как и предупреждали учёные, началось нашествие мышей. Без помощи потерпевшим провинциям не обойтись. А помощь в каком бы то виде она не предоставлялась, требует денег. Источник ясен. Пошлины и налоги. Но эти деньги сначала надо собрать, а потом с умом потратить. Я никогда не чуралась математики и умела обращаться с цифрами. Но мысль о превращении в счетовода навевала на меня тоску, По всему выходило, что мне позарез нужен толковый казначей. Мардиан при всех его способностях не может объять необъятного. Ему не под силу быть первым министром и казначеем одновременно. — А кто владелец товара? — осведомилась я. Должно быть, он помешан на порядке и учёте. — Эпафродит. Из квартала «Дельта». — «Дельта? Это еврейский район? Стало быть, он еврей?» да Его иудейское имя — Езекия. И что, он сведущ по части цифры счетов? Не просто сведущ, царица, а удивительно одарён. Ему ничего не стоит разобраться с самыми запутанными взаиморасчётами. И я не помню случай, чтобы он допустил в цифрах хотя бы малейшую ошибку. Мало того, что этот человек умён, он ещё и скрупулёзно честен, требует от своих продавцов, чтобы они в начале и в конце каждого торгового дня — Протирали весы, а эти весы у него проверены и выдаются им лично вместе с гирями, чтобы не было обвеса. Как-то раз узнав о том, что капитан торгового судна попытался мошенничать с описью груза оловянных слитков, Эпофродит доставил его прямиком на суд, к иудейским старейшинам. А поскольку их бог Яхве в своем священном писании приравнивает мошенничество к мерзкому богохульству, можешь представить, каково пришлось капитану? С тех пор никаких фальшивых описей не появлялось. «Если я пожелаю послать за этим, как его имя, Иезекия?» «Прежде всего, не надо называть его Иезекией. Нам, не иудеям, лучше использовать греческое имя. Я ушла с твердым намерением побеседовать с этим и по Может быть, Бог Яхве благосклонно пошлет мне как раз того человека, который так нужен во главе казначейства?» Иногда боги дают нам именно то, в чем мы нуждаемся, когда мы готовы принять их дары. Иезекия, то есть Ипофрадит, получил мое предложение и выразил готовность встретиться. При его великой занятости он выделил для этого час в полдень перед ритуалом умирания Адониса. Что означал такой ответ? Я знала, что иудеи относятся к нашим языческим церемониям или с благочестивым ужасом, или со снисходительной насмешливостью. Судя по нарочито независимому ответу, Иезекия принадлежал к тем евреям, которые не одобряли правление Птолемеев, хотя в недавней Александрийской войне иудейская община поддержала Цезаря. Поразмыслив, я решила не придавать этому особого значения. Мне интересно побеседовать с человеком вне зависимости от его верований и политических предубеждений. Когда он прибыл, точно в назначенный час, и вошел в комнату, Я была поражена. За исключением статуй и иных произведений искусства, он оказался самым красивым человеком, какого я когда-либо видела. Неожиданность усугублялась и тем, что я была наслышана о нем как о замечательном щитоводе и приверженце порядка и ожидала увидеть невзрачного умника, без конца сверяющего весы или листающего счетные книги. Возможно, он этим и занимался, но его лучистые голубые глаза — напоминали чистейшие, залитые солнцем воды, а грива блестящих чёрных волос обрамляла лицо, походившее на классический портрет Александра. Рубиного-красное одеяние усиливало впечатление, делая его красотой вовсе неотразимой. Я возрилась на него. «Я думала, ты старик», — вырвалось у меня. «Мне сорок пять», — ответил он на безукоризненном, явно выученном в Афинах греческом языке. «Хотя, наверное, для тебя я и вправду стар, ведь тебе всего двадцать два?» Всемилостивая царица. Беззаботно добавил он. Выглядел он гораздо моложе. «Мне сказали, что тебя следует звать Ипофродитом». Промолвила я. «Откуда у тебя такое имя?» «Мне дала его матушка». Не без удивления ответил Иудей. «Боюсь, царица, она слишком увлеклась эллинской поэзией». «Имя означает красавец». От очевидных комментариев я предпочла воздержаться. Надо полагать, он их наслышался в избытке. «А что означает «эзи-ки»?» — спросила я и тут же добавила. «Сразу предупреждаю, что ваш язык мне знаком». «О, так не желаешь ли ты, чтобы наши дела велись на еврейском языке?» — спросил он весьма серьезным тоном, и мне пришлось заглянуть ему в глаза, чтобы понять, что это шутка. «Эзи-ки» обозначает «Мощь Господня!» «Нет, боюсь, мой еврейский не настолько хорош, чтобы разбираться в расчётах», — ответила я. «Он годится для того, чтобы поддержать беседу, но не для серьёзных дел. Однако затруднений возникнуть не должно. Твой греческий идеален, что тебе, разумеется, прекрасно известно». «Я слышал разговор о том, что ты знаешь еврейский», — промолвил он и удивился. Теперь, когда ты подтвердила это сама, могу лишь спросить, зачем он тебе понадобился. Я вообще люблю изучать языки. Да и даются они мне легко. Видимо, у меня к ним способности. Кроме того, я считаю, что возможность обходиться без переводчиков или контролировать их — большой подспорье для правителя. Мудрое решение. Перевод, даже самый правильный, не всегда полностью передают особенности сказанного. А выбор слов или акцентирования отражают пристрастия человека. Он помолчал и добавил. «Например, употреби только что вместо слова отражают, слово изобличают. Моя фраза приобрела бы несколько иной смысловой оттенок». «Верно. Так вот, Ипофродит. Я объяснила ему, что мне требуется. Прежде всего, наведение полного порядка в казначейских документах и обеспечение контроля за расходованием средств, предназначенных для помощи населения». «Задача серьезная, Ваше Величество». Без раздумий ответил он. И ей необходимо посвятить себя целиком. Но другие дела времени не останется, а между тем их у меня немало. Почему бы тебе их не отложить? Положение чрезвычайное. Вот так взять и отложить? Ты вызвала меня к себе, ни о чем не предупредив, и хочешь, чтобы я все бросил и взялся за твое поручение? Если я оставлю свои нынешние обязанности, торговый порт придется закрыть. Между прочим, убытки понесут не только купцы, но в первую очередь твоя казна — «Лучше поищи другого, козначея». «Пожалуйста, помоги нам хотя бы проверить книги учёта пошлин. Потом я найду кого-нибудь другого». На протяжении разговора он продолжал стоять. Его одежды не спадали прямыми складками почти до пола, открывая взгляду лишь дорогой обувь из кожи газели. А поза выражала сдержанное спокойствие. «Кроме того», — продолжила я, «мне в голову не приходилось, что ты сразу после нашего разговора «Бросишь старые дела и возьмёшься за новые. Однако в перспективе мне нужен знающий человек, способный справиться с одной из самых ответственных должностей. Меня, знаешь ли, всегда удручало? Я бы сказала, забавляло?» «Да в действительности это не смешно. Желание людей иметь мудрых, честных, человеколюбивых царей, хотя их советниками они готовы видеть глупцов и невежд. Все сетуют на тупость, леность и нечестность чиновников» но стоит предложить такому обличителю взвалить бремя государственных забот на себя, как он тут же придумывает отговорку и предпочитает заниматься семейными делами. А кого же винить, если мудрые люди не желают послужить царю?» «Я не единственный, кто способен успешно вести дела», упрямо заявил он. «Да и едва ли стоит отдавать денежные средства всего Египта на попечение Александрийца?» «Деньги есть деньги», — сказала я. «Драхма — это Драхма» хоть в Александрии, хоть в Асуане. Дело не в том, что ты александриец, а в том, что ты, как и весь твой народ, не одобряешь моего правления. Я знаю, ты испытываешь ко мне неприязнь». В первый раз он позволил себе выказать какое-либо чувство, кроме спокойной отстраненности. «Нет, никакой неприязни. Хотя должен признать, что некоторые евреи действительно чувствуют пренебрежение к тебе. Оно выражается в том, что власти всячески благоволят грекам. Правда, Цезарь, Он сделал паузу, чтобы выделить имя. Тот был щедр к тем, кто выказал ему приверженность в час нужды. «Так ведь я в то время была с ним. И разве теперь не час нужды? Это та же война, только не между претендентами на власть, а между людьми и силами природы». Мы были рады помочь Цезарю. Почему он уже дважды с таким нажимом произнёс имя моего возлюбленного? Не потому ли, что не может в открытую задать вопрос – «Кто будет нашим настоящим правителем, ты или Цезарь?» «Иудеи явно предпочли бы римского полководца». «Если вы поможете мне, тем самым окажете уважение ему». Он едва заметно покачал головой. «Как так?» «Потому что Цезарь сражался, чтобы сохранить престол для меня. Разве не его стараниями я стала царицей?» «И матерью его ребёнка?» «У него хватило смелости сказать это напрямик. «Да». Матерью мальчика, который будет править Египтом после меня. И Цезарь будет доволен. Рад, если ты поможешь мне и его сыну. «Пусть казначейские книги принесут мой склад», — сказал он вдруг деловитым тоном купца, договорившегося о цене и готового ударить по рукам. «Взгляну, что к чему. Правда, не обещаю, что верну их к завтрашнему дню». Я сделала все возможное, чтобы лицо не выдало моего изумления. «Завтрашний день. Я надеялась на срок от семи до десяти дней, а возможности выверить всё за одну ночь никто не мог и мечтать, за исключением Цезаря». И этого и Пафродита, одарённого красотой Афродита в мужском образе. «Видно, боги судили так, чтобы около меня оказывались лучшие из лучших. Это возвышало, но имелся и недостаток. В сравнении с ними, с их нечеловеческой одарённостью и энергией, скромные возможности обычных людей начинали казаться ничтожными». «Благодарю тебя», — сказала я. «Книги доставят туда к тому часу, какой ты назовёшь». Он вышел из комнаты, а я проводила взглядом его блеснувшее на полуденном солнце красное одеяние и подумала, и интересно, как они сработаются с Мордианом. Пришла зима с её порывистыми ветрами и морскими штормами. В свой 23-й день рождения я отметила тихо, поскольку куда важнее для меня было другое. В тот же день моему Цезариону исполнилось 6 месяцев. Даже недолгая разлука заставляла меня скучать по нему. А когда мы были вместе, я могла часами любоваться, как он играет, или просто спит. Это удивительно, но в глазах матери её младенец является собой самое завораживающее зрелище на свете. В положенное время вода в Ниле пошла на убыль, но нанесённый половодим ущерб показался ещё серьёзнее, чем мы предполагали. Тем не менее, благодаря принятым мерам обошлось без многочисленных жертв и массового голода. Зато взбухший канопский рукав затопил коноп вместе с пресловутыми садами наслаждений. Так что некоторые питейные заведения уплыли, не исключено, что вместе со своими владельцами, а то и посетителями. Но содержатели злачных мест помощи государства не нуждались. Опыт показывает, что такого рода заведения всегда покидают последними восстанавливают первыми. В целом, всё было в порядке. Как-то поутру в конце зимы я сидела, глядя на Цезариона, сосредоточенный, серьёзно разматывавшего большой клубок шерсти, и ко мне явился Мордиан. Мне всегда было приятно его видеть. Есть люди, способные поднимать настроение одним своим присутствием. Мой мардиан с его широкой квадратной физиономией и вечно имевшимся наготове острым словцом или проницательным замечанием — Как раз из таких. «Донесение», — лаконично сообщил он, вручая мне свиток. Потом он устроился на большой подушке и сосредоточил всё своё внимание на Цезарионе. Это было именно то, чего я давно ждала с нетерпением и тревогой. Мои агенты время выяснили, что Цезарь выступил с войсками в Северную Африку, где и находился в настоящий момент. Он отправился в поход во главе шести легионов, Пять из них составляли «Зелёные новобранцы» и двухтысяч «Конницы». Но поход с самого начала не задался и сопровождался дурными предзнаменованиями. Сначала шторм оттеснил корабли на север, не дав высадиться в намеченном месте. А потом уже при высадке Цезарь споткнулся и упал ничком. Я ахнула, словно услышала эти слова со стороны. Мардиан встрепенулся, вскинул голову, но я вернулась к чтению». Упавший Цезарь схватил горсть прибрежного песка и воскликнул «Ты у меня в руках, Африка». Да, его всегда отличала находчивость. Сам он не придавал значения предзнаменованиям, но среди солдат свою верных было много, и он это учитывал. Силы противника — десять легионов — состояли под началом мителла сципиона. Помимо численного превосходства мятежников, воодушевляла убежденность в том, что сципион, потом их Сцепиона Африканского, победителя Ганнибала, не может потерпеть поражений в Африке. Цезарь, однако, и здесь предпринял ответный ход. Он формально поставил во главе своей армии некоего ничем не примечательного малого, тоже принадлежавшего к роду Сцепионов. Все старые приверженцы Помпея собрались вместе, чтобы дать Цезарю решающий бой. В их лагере находились двое сыновей Помпея Великого, Гней и Секст, а также суровый и непримиримый республиканец Катон. Сципион пошел на беспрецедентный шаг и стал союзником, то есть принял власть Юбы, царя Нумидия, что по римским понятиям было недопустимо. Римлянин на службе иностранного царя это приходил все границы. Юба выставил против цезаря боевых слонов и многочисленную кавалерию – в результате чего общее число всадников у мятежников достигло 15 тысяч. Сам факт зимней переправы оказался для противника неожиданностью, так что высадке Цезаря никто не препятствовал. Однако армия нуждалась в припасах, а все места, где можно было их раздобыть, контролировал неприятель. Это побуждало Цезаря как можно скорее начать сражение, несмотря на численное превосходство врага. И вновь я невольно ахнула, что заставило Мардиана резко вскинуть голову. Почему он так на меня смотрит? Ждёт, когда я прочту самое страшное? Неужели? Он мёртв, вырвалось у меня. Я не могу читать, когда ты так на меня таращишься. Отвечай. Нет, госпожа, он не погиб, заверил меня Мардиан, даже не ранен. Тогда, пожалуйста, перестань так на меня смотреть. Я вернулась к донесению. Осмотрительный катон предостерегал союзников, ибо время работало на тех, в чьем распоряжении находились обозы и закрома. И против Цезаря его солдаты уже кормили коней вымоченными в пресной воде водорослями. Цезарь попытался отбить припасы силой, но его отряд попал в ловушку. Благодаря отменной дисциплине и правильной тактике легионеры сумели избежать полного уничтожения и под покровом темноты вернуться в лагерь. Но это была первая со времен, дирахия схватка Цезаря-Помпея, где Цезарь потерпел неудачу. Теперь Цезарь укрепился в лагере на Приморском плоскогорье Руспина, ожидая прибытия остальных сил. «Итак», — заключила я, — «он ждёт. Исход борьбы ещё не определён». «Да», — подтвердил мардиан «Главное, ещё впереди». Я снова обратилась к письму. В следующих строках говорилось, что в противовес юби Цезарь заручился поддержкой двух царей Мавритании, Бакуса и Багуда. Поговаривали, что он высмеивал Сцепиона, называл его прислужником номидейца и утверждал, будто римский полководец не смеет надевать в присутствии юбы алой плащевой начальника. Противники не оставались в долгу, они говорили, что Цезарь спит с женой Багуда, наставляя рога собственному союзнику. «Что?» — воскликнула я, и мардиан снова вскинул голову. Тут-то я поняла, почему он держался на стороже. «Это правда? Насчет Цезаря и той африканской?» Я попыталась совладать с собой и не сорваться на крик. «Я... я...» — забормотал Мордиан, заикаясь. «Я знаю, ты можешь все выяснить. У тебя везде шпионы». «Я... я не знаю точно, но по первоначальным сведениям, да, правда». Тут Цезарион закатил клубок шерсти под стол и решительно пополз туда. Боль, которую я испытала, глядя на него, невозможно описать. Ещё одна царица. С трудом выговорила я. Вижу у него теперь вкус к царским постелям. Гнев душил меня. Едва позволял говорить, но я заставила свой голос не дрожать. «Ты можешь идти, Мордиан», — сказал я наконец. «Буду признательна, если ты точно выяснишь, что именно там происходит. Я знаю, что всегда могу на тебя положиться». Я встала и быстро вышла из комнаты. Мне требовалось побыть одной. Я чувствовала себя так, будто получила удар тяжёлым тараном. Снаружи дул ветер, и облака гонялись друг за другом по небу, словно мечущиеся демоны. Будь сейчас ночь, я задвинула бы все занавески и приказала никому меня не тревожить в ближайшие часы. «Пропади пропотом дневной распорядок и все дела», — думала я, направляясь в самую дальнюю комнату. Там меня встретила Хормиона — И я жестом велел ей остаться. Служанка мне была сейчас не нужна, но она заметила выражение моего лица, а я не хотела, чтобы по дворцу поползли слухи и сплетни. В комнате, где мы столько времени провели вместе с Цезарем, мои чувства обострились. Каждая вещь напоминала о нём. Если ещё недавно воспоминания были сладостными, то сейчас они ранили. Так бывает, когда видишь вещи дорогого тебе человека, покинувшего наш мир. Эти занавески он раздвигал, когда глядел на гавань. На этот маленький столик он часто клал руку. этой мозаикой он восхищался, эту лампу он зажигал, чтобы изучать свои документы. Невинные предметы превратились в банду головорезов, взнамерившихся извести меня болью. Притворяться перед собой не имело смысла. В глубине души я знала, что сегодняшнее известие правда. Цезарь не изменился. И не глуполи с моей стороны на такое надеяться. Порой мне казалось, что наши дни в Египте изменили его, но этого не произошло. «Ивноя», так её зовут, имя звучит по-гречески, но она супруга мавританца. Мавританка? Берберка? Сколько ей лет? Она молода? И что она делала вместе с мужем на войне? Но это не имеет значения. Более того, даже если слухи лгут, это не имеет значения. Я уже предала Цезаря, поверив в его неверность. Я стояла у окна и глядела на волнующееся море. На миг я сжала в кулаках тонкие занавески, вообразив себе, что это он, и тяжело вздохнула, сама не зная, что бы я предпочла, задушить его и лежать в объятиях. Я отошла от окна и полностью опустошенная, тяжело опустилась на кушетку. Плотная темнота легла мне на плечи и окутала, словно мантия. Я сидела совершенно неподвижно, закрыв глаза и мечтая, чтобы всё это исчезло. Не зная, сколько минуло времени, но когда по прошествии минут или часов я снова открыла глаза, ненавистное знание оставалось со мной. В последних числах марта во дворец прибыл запылённый гонец, проделывавший путь от Мероэ, что за пятым порогом Нила в Нубии, дабы передать срочное сообщение — Оно предназначалось лишь для моих ушей. Начальник дворцовой стражи согласился провести гонца ко мне, но отнёсся к нему с подозрением и приказал заковать в цепи. Я сидела за мраморным столом, где когда-то раскладывал свои карты Цезарь. Мне пришлось выкнуться с воспоминаниями. И теперь я садилась за его стол всякий раз, когда приходилось разбирать документы. Сегодня, например, я просматривала бесконечные столбцы цифр, вышедшие из-под пера Ипофродита, Тот взял на себя почти все обязанности казначея, хотя неустанно повторял, что не настроен заниматься этим. Таковы мужчины, их словам верить нельзя. Услышав о прибытии Гонца, я отодвинула документы в сторону. Жизнь моя в последнее время протекала крайне однообразно, сопровождаемая чувством постоянного страха. Я боялась, что с Африканского театра военных действий поступят дурные вести и на смену однообразию придёт беда. «Да, беда. Смерть или поражение Цезаря стали бы для меня трагедией, ибо я продолжала любить его и буду любить всегда. Я приняла это как неизбежность, как свой рост или цвет глаз, и смирилась. Цезарь есть Цезарь, и ничего тут не поделаешь. Он моя боль, но и величайшее счастье». «Что ж, пусть этот человек приблизится к престолу и сообщит свою новость», сказала я, хотя и не сидела на троне. Огромные двери распахнулись на смазанных маслом бронзовых петлях, и в комнату размашистым шагом вошел рослый нубийц. Он держался прямо, несмотря на тяжкие оковы. Его вели два дворцовых гвардейца. «Все милостивейшее величество царица Клеопатра! Я посланник восхваляемой и могущественной Кандаке Амнишакета, владычица царства Мироэ!» Он чеканил слова, как командир перед строем. «Снимите с него цепи», — приказала я. «Не думаю, что мне бы понравилось, если бы мы его гонца заковали. Мы должны проявить уважение к кондаке». Я знала, что кондаке — это титул равнозначной царицы, ибо миройский язык в некоторых отношениях весьма сходен со знакомыми мне египетским и эфиопским. Меня всегда интересовало царство Мироя, южный сосед моей державы. Стражники поспешно стали снимать с гонца цепи. Он сбросил их, словно стряхивающий его до журавль, и стал еще выше ростом. «Уть, Панилу, к престолу Ваше Величество заняло у меня много дней», – промолвил нубийц. «Я преодолел все пять порогов, дабы прибыть из страны страусов, гипопотамов и львов в твой город у моря», – произнес он по-египетски, но со столь сильным акцентом, что мне нелегко было его понять. «Я доставил тебе в дар золото слоновую кость и леопардовые шкуры». «Которыми так славится ваша страна», — ставила я. «Короб с ними у меня забрали, чтобы обыскать», — сказал он. «Не сомневаюсь, дары будут поднесены, когда твои слуги убедятся, что все в порядке. Но мое послание строго секретно. Стражи должны удалиться». Такое требование показалось мне чрезмерным. Царица не должна оставаться наедине с незнакомым человеком. «Один из них останется», — возразила я. «Кроме того, я пошлю за своим главным советником мардианом «Нет, Кандаке приказала сказать одно тебе». «В таком случае я не смогу услышать твоё сообщение. И получится, что весь этот долгий путь проделан тобой понапрасну? Мой советник заслуживает доверия, на то он и советник. И ли дело, чтобы царица осталась без охраны при чужестранце». Но Бейт задумался, пытаясь найти решение. Я видела, что этот человек чтил каждое слово своей госпожи и за тысячу миль от неё стремился выполнить приказ столь же ревностно, как перед ней. «Счастлив правитель, имеющий таких слуг!» «Ты можешь говорить по-эфиопски», — предложила я. «Ни стражник ни советник ничего не поймут». Лицо гонца располылось в широкой улыбке. «Очень хорошо, Ваше Величество», — промолвил он, радостно кивая. Из-за произношения его эфиопский был еще менее внятным, чем египетский, но смысл я улавливала. «В чем заключается срочное послание?» — спросила я. «Суть в следующем. В Мирое захвачен в плен человек, выдающий себя за царя Египта Птолемея XIII». «Что?» В первый момент я так растерялась, что не нашла других слов. «Ему лет 17 он почти взрослый», Воины Кандаке захватили его, когда он собирал армию. Этот человек потребовал аудиенции, получил ее, и в присутствии правительницы поклялся, что он твой брат, истинный владыка Египта, бежавший в Нубию после неудачного сражения с силами Цезаря. Сейчас мы содержим его под стражей, и моя Кандаке желает узнать, что думаешь обо всем этом ты». «Самозванец. Я видела моего бедного брата мертвым». Видела его продавленный золотой панцирь и струйки болотной воды, вытекавшие из ноздрей. Мне ли не знать, что царь Птолемей XIII покоится в Александрии, в мавзолее Птолемеев? «Что тут думать?» сказала я. «Его необходимо казнить». «Боюсь, мы не можем этого сделать, пока не установим, кто он такой». «Как это можно установить? И какое это имеет значение? Он совершенно точно не тот, за кого себя выдает. Я знаю, что мой брат мертв». «Самозванец заслуживает казни». «Тогда ты должна приехать, посмотреть ему в лицо и сказать, что он самозванец». «Что? Путешествие в Нубию?» «Пусть он приедет ко мне. Пришлите его сюда, я разберусь», — сказала я. «Нет, это невозможно», — возразил посланец. «Ты должна понимать, что путь до Египта долгий, и как бы мы ни охраняли пленника, ему может представиться возможность бежать». «Стоит просочиться единому слову, как повсюду поползут слухи, и у него появятся сторонники. Так бывает всегда. Кто-то поверит в законность его притязаний, кто-то решит, что на нем можно нажиться. Вот почему я не хотел, чтобы кто-нибудь в Александрии услышал об этом. Даже ничтожный намек не должен достичь чьих-либо ушей. Ты уверена, что они не понимают по-эфиопски?» Он беспокойно оглянулся на стражника, явившегося на Мордиана, что стоял у дальнего конца стола, не сводя с нас глаз. «Клянусь», — заверил я нубийца. «Ты отправишься со мной?» — спросил он. «Я готов подождать, но настоятельно прошу не затягивать с решением. Чем меньше времени пройдет между его пленением и урегулированием вопроса, тем лучше». Нубийц был абсолютно прав. Чем дольше ложный Птолемей общался с людьми, со стражей, с другими узниками, с кем угодно, тем он становился опаснее. «Хорошо», — отчаянно согласилась я. «Похоже, у меня нет выбора. Но мне необходимо придумать официальное объяснение тому, с чего это вдруг царица собралась в путешествие, какого не предпринимал никто из ее предшественников. Ни фараона, ни Птолемея. Это ведь не прогулка в коноп». При этом я понимала... Обоснование неожиданного путешествия желательно придумать прежде, чем закончится наша беседа. Мне нужно преподнести ее как некое следствие переданного гонцом сообщения. Причем преподнести убедительно. Вон с каким любопытством смотрит на меня Мордиан. Итак, зачем бы мне вдруг поехать в мироэ Какая причина может сорвать с места царицу? Желание увидеть собственными глазами, что именно... «Новый торговый путь в Индию? Затерянный город? Может быть, предпринять научную экспедицию? Я могу взять с собой географов и математиков из Муссиона, тех, что бесконечно придумывают опыты по измерению изгиба земли». «Да, конечно, только зачем им я? Этот вопрос они легко решат сами. Да и купцы, заинтересованные в новых торговых путях, обойдутся без царицы. Охотникам на слонов и леопардов я ни к чему». Ни один из предлогов не подойдёт. Молчание затягивалось, Мордиан не сводил с меня испытующего взгляда. Когда я заговорю, мне придётся объявить о причине неожиданного путешествия. Разумеется, о такой причине, что будет оглашена публично. А приватно, наедине, я скажу ему правду. Но сейчас лучше воздержаться. Шпионы могут оказаться за любой дверью. Моя сестра, прославленная Кандаке, а мне шакета, протянула мне руку дружбы. Произнесла я наконец, когда молчание слишком затянулось. «Я желаю лично отправиться к её сказочному двору в Нубии и увидеть то, чего никогда не видел ни один из моих предков. По пути я буду вести переговоры и заключать соглашения с народами, живущими вдоль берегов Нила. Я твёрдо намерена расширить влияние державы Птолемеев в новом направлении. Возможно, наше будущее связано именно с югом, а не с востоком или западом, с Африкой, а не с Азией и Галией». Большая часть Азии и вся Галлия уже захвачены Римом, так что пусть туда закрыт. Нет надежды вернуть то, чем владели в тех краях наши предки. Но за другими горизонтами лежат другие манящие земли. Я должна увидеть их воочию. Я произнесла это по-эфиопски, потом по-гречески и по выражению лица мардиана поняла, что сказанное прозвучало неправдоподобно. Но что еще я могла придумать?